Глава 11. Боится людей. С такой жалобой мне сталкиваться еще не приходилось. Я почувствовал, как внутри разгорается знакомый огонек интереса, любознательности и желания помочь пациенту. Однако показывать это я пока что не стал. «В каком плане боится людей?» — спросил я. «Раньше она просто с трудом выходила на улицу, когда возникала такая необходимость», — запинаясь, пояснил Чижов. «А сейчас она вообще не выходит и ни с кем не контактирует. Только со мной, да и то как-то неохотно. Помогите, прошу!» Судя по описанию, проблема явно психологическая. «Да, у меня имеется психологическая магия, но все-таки я не психолог. Вам надо обратиться к психологу. Он быстро поможет с такой проблемой», — предложил я. «Она не сможет!» — тут же замотал головой Роман. «А надо психолога вызвать невозможно». «Да и если я вообще приведу лекаря, она спрячется и к нему не выйдет». «А как вы тогда собрались привести меня?» — поинтересовался я. «Я все продумал», — заявил Чижов. «Я скажу, что вы мой друг. Мы близки друг к другу по возрасту. Она ничего не заподозрит. Затем посидим какое-то время на кухне, и она, думаю, захочет выйти, чтобы нас накормить. Хозяйка она у меня хорошая, и тут-то вы...» «Тут-то я что?» «Наколдую?» «Роман Вячеславович...» «Я лекарь-лечебник и вряд ли смогу помочь в этой ситуации». «Попробуйте хотя бы», — взмолился Чижов. «Очень вас прошу». Итак, двойственная ситуация. С одной стороны, я еще даже не лекарь, и тем более не психолог. Я устал. Неделя оказалась довольно выматывающей. Мне надо было собрать вещи и отоспаться перед стажировкой, да и с полицией отношения не заладились с самого начала. С другой стороны, мне было очень интересно увидеть этого пациента. Я еще ни разу не сталкивался с таким случаем, и если человеку нужна помощь, а я знаю, что могу ее оказать, я оказываю. Это мой принцип. «Поехали», — вздохнул я. «По пути расскажете все подробнее». Мне пришлось подождать еще какое-то время, пока Чижов заканчивал свою смену, после чего мы сели в его машину и поехали к нему. «Моя жена простолюдинка», — по пути начал рассказывать Роман. Я из аристократической семьи, но отец отрекся от меня, когда я связал свою жизнь с ней, а я и не жалел ни разу. Живем с ней в небольшой квартире двухкомнатной. Я в полиции работаю, нам всего хватает. Детей пока нет». Вот как раз и живой пример, из-за чего могут изгнать из рода. Одна из немногих причин, считающаяся у аристократов достаточно серьезной для такого решения. Связываться узами брака с простолюдинами запрещают многие главы родов. За это вполне могут изгнать из рода. Причем речь здесь идет именно про брак. Случайные связи иметь вовсе не запрещается. Да, интрижки со служанками, например, частое дело. «Давайте подробнее про вашу жену, а не про вас», — перебил я его. «Когда все это началось, как проявлялось?» У меня уже были подозрения, что это конкретно за диагноз, но надо было собрать больше информации, чтобы точно быть в нем уверенным. Особенность работы психологов и их магии — Это отсутствие способа диагностики через магию. То есть диагнозы ставятся только путем разговоров, а также с помощью рассмотрения эмоционального фона, например. Обычно проблем с этим нет, но лучше уж разузнать про пациентку заранее. Тем более, если есть такая возможность. «Да, простите», — спохватился Чижов, — «я много говорил с ней об этом. У нас особые отношения, и она всем со мной делится». «Ох, опять не о том говорю. В общем, проблемы у нее были еще в детстве». Она рассказывала, что ее мать страдала гиперопекой и просто не давала моей лени ступить ни шагу самостоятельно, контролировала каждое ее действие, постоянно объясняя, что мир вокруг якобы полон опасностей. Я уже мысленно отметил для себя, что мне придется столкнуться с социофобией — заболеванием, характеризующееся появлением страха перед взаимодействием с людьми. Страх может проявляться по-разному, от небольшой тревоги перед публичными выступлениями до страха перед любыми социальными контактами. И это сильно нарушает качество жизни. Возникает сильная неконтролируемая тревога, и человек намеренно начинает избегать подобных ситуаций. А в случае с супругой чужого состояния уже дошло до добровольной социальной изоляции. Это осложнение предыдущего заболевания, характеризующееся осознанным прекращением контактов с обществом, И одной из причин развития социофобии зачастую как раз и является гиперопека. Ребенку не дают достаточной самостоятельности, пугая окружающим миром, что и приводит к страху перед обществом уже в более взрослом возрасте. «Что было дальше?» — спросил я. «Как ее мать отнеслась к вашему браку?» «Никак», — пожал плечами Чижов. Лена сбежала из дома, как только ей исполнилось восемнадцать. И с тех пор она не виделась со своей семьей. Для ребенка, который рос в гиперопеке... Это очень смелый шаг. Обычно наоборот. Такие дети живут со своими родителями всю жизнь. Не строят свою жизнь, не заводят семьи. А здесь? Довольно интересный случай. Кем она работает? Продолжил я расспрос. Она работала, если точнее, поправил меня Роман. Сначала официанткой в одном заведении, и ей там даже нравилось. Значит, изначальную социофобию ей все же получилось побороть своими собственными силами. Тогда дальше в ее жизни должно было произойти что-то, что снова стало провоцирующим фактором. «А затем это заведение закрыли», — продолжал Чижов. «Она устроилась в другое место, и почти сразу же там начались проблемы. Коллектив ей не нравился, атмосфера была неблагоприятной, но платили хорошо, и моя Лена оставалась там работать, пока все эти симптомы не начали проявляться вновь и усиливаться». «И дошло до того, что она перестала выходить из дома?» — уточнил я. — Да, в какой-то момент она поняла, что не в состоянии даже выйти из дома. Даже увольнялась по телефону. И сейчас сидит дома, не выходит ни в магазин, ни на прогулку, никуда. Я вижу, как ей тяжело. Но ничем не могу ей помочь, — вздохнул Роман. — Так что очень рассчитываю на вашу помощь. Вот, мы приехали. Мы как раз подъехали к одной из типовых многоэтажек нашего города. Роман припарковал машину, и мы направились в его квартиру. «Я зайду первым и скажу, что у меня в гостях мой друг», — по пути говорил он, — «а потом немного подождем и, может быть, она сможет выйти». Разумеется, в голове я уже продумал несколько запасных планов на случай, если эта идея не сработает, но пока что озвучивать их не стал. Попробуем способ Чижова. Он все таки должен знать свою супругу. «Родная, я дома!» — прокричал Роман, входя в квартиру. «Дорогая, ко мне друг в гости пришел. мы с ним со школы не виделись. Прости, что не предупредил». Я услышал какой-то топот и звук закрывающейся двери. Эта Лена спряталась в какой-то комнате. Я вошел в квартиру и отправился на кухню. Какое-то время на адаптацию я ей дам. Но если она так и не появится, то пойду на переговоры сам. Я чувствовал сильное желание помочь этой девушке. Такая запущенная форма социофобии наверняка сильно мешает в повседневной жизни. Из другой комнаты послышались какие-то приглушенные звуки. Роман явно пытался убедить свою супругу выйти и поздороваться. Спустя минут десять он появился на кухне один. «Не выходит», — со вздохом констатировал он. «Может, надо дать ей время? Давайте попробуем подождать немного». «Я дам ей время на адаптацию. Но если она не выйдет, пойду к ней сам», — заявил я. «Так будет лучше». Роман не стал спорить, только засуетился, накрывая стол для ужина. «Вы голодны?» — спросил он. Супруга приготовила жаркое из кролика. С удовольствием поем, кивнул я. Я ничего не ел с завтрака, настолько замотался по всем делам. А запах свежего рагу напомнил моему желудку знаменитую фразу Владимира «Режим питания нарушать нельзя». Мы перекусили, разговаривая на отвлеченные темы. Прошло тридцать минут, но Лена так и не появилась. Я с ней поговорю, решительно заявил я. Спасибо за ужин. Вы лучше останьтесь здесь, чтобы ее не смущать. Чижов кивнул и принялся убирать со стола. Я же вышел в коридор и подошел к закрытой двери, ведущей в комнату. «Елена!» — я осторожно постучал в дверь. «Ваш супруг рассказывал про вас много хорошего. Разрешите с вами познакомиться?» «Я все еще играл роль друга чужого, чтобы не напрягать пациентку еще больше. А для воздействия на нее психологической магии мне нужно было ее видеть. Через дверь моя магия не подействует». «Хотя способы отдаленного воздействия лекарской магии тоже есть, но пока что я подобного не изучил». «Да, конечно». Спустя небольшую паузу выдохнула она. Затем, видимо, собралась с мыслями и резко открыла дверь. И одновременно с этим я активировал психологическую магию. Первым делом, чтобы снизить уровень тревоги. Это было не лечение, а скорее снятие симптома. Но девушке ощутимо стало легче. Она чуть расслабилась и даже улыбнулась. «Очень приятно с вами познакомиться», — проговорила она. «А давно вы дружите?» «Елена, я должен признаться. Я прошел в комнату и сел на диван. На самом деле я лекарь. Ваш супруг позвал меня, чтобы помочь вам справиться с фобией, и я могу это сделать. Я не хотел дальше ее обманывать, хотя бы и по той причине, что врать я в принципе не любил. И она этого не заслужила». Елена восприняла новость спокойно. Не последнюю роль в этом сыграло снятие тревоги моей психологической магией. Выстрел на опережение, так сказать. «Я почему-то сразу подумала, что это как-то странно», — улыбнулась она. «Рома не зовет никаких друзей, знает о моей проблеме. А вы правда сможете мне помочь?» «Правда», — заверил я ее. «Но для начала расскажите мне все». Елена принялась подробно рассказывать о своих симптомах, тоже начиная с детства. Я слушал ее и одновременно лечил это заболевание психологической магией. Иногда я задавал уточняющие вопросы, потому что легенду, как именно я помог вылечиться, уже придумал. Скажу, что это был правильно поставленный разговор, а также успокоительные настои. Рецепты тоже выпишу. Разговор продлился долго. Мы обсуждали все проблемы тщательно и кропотливо. Роман держал свое обещание и ни разу нас не прервал. Хотя уверен, он подходил к двери, чтобы подслушать наш разговор. «Знаете, я выговорилась, и мне как будто бы стало легче», — подметила под конец разговора Елена. «Вы просто волшебник какой-то». «На самом деле даже не психолог», — улыбнулся я. «Но мы обсуждали это заболевание в рамках факультатива, поэтому я знал, как с ним бороться. Еще я вам расписал рекомендации, успокоительные настои и как их принимать». И я снова смогу выходить из дома?» — неверя уточнила Елена. «Не сразу», — заявил я. «Вам нужно будет делать это постепенно. Ставьте себе по небольшой задаче каждый день. Сходить в магазин, например, или погулять в парке. И с каждым днем повышайте сложность». Это была дополнительная мера предосторожности. Вообще симптомы вернуться не должны. Я тщательно поработал психологической магией. Но лучше делать все постепенно. «Спасибо вам», — выдохнула девушка. «Правда, спасибо. Не знаю, где раскопал вас мой муж, но вы очень мне помогли». «Не знаю, как вас и благодарить». «Спасибо, мне вполне достаточно», — улыбнулся я. «Отдыхайте, а мне уже пора». Я вышел из комнаты, оставив девушку переваривать изменения в своей голове. И на меня налетел Чижов. «Ну что?» — выпалил он взволнованным голосом. «Вы два часа там просидели, я так волновался». «Больше симптомы беспокоить не будут», — ответил я. «Я выписал еще несколько успокоительных настоев, надо будет принимать, и она сможет вести нормальную жизнь». «Спасибо вам огромное!» — выдохнул Роман. «Я теперь у вас в долгу. Если понадобится какая-то помощь, обязательно обращусь». Закончил я за него. На меня навалилась сильная усталость. На помощь Елене ушло больше половины магического запаса. Поэтому на разговоры уже сил не было. Хотелось поскорее добраться до общежития. «Я пойду», — добавил я. «А вы побудьте с супругой». «До свидания!» — воскликнул Чижов. «И спасибо вам еще раз!» Я вызвал себе такси и отправился в академию. Прошедший встречи был доволен. Удалось помочь еще одному человеку, причем справиться с тяжелым психологическим заболеванием. А сержант полиции теперь у меня в долгу. И если мне понадобится какая-то помощь, я могу на него рассчитывать. Я добрался до своей комнаты, быстро собрал вещи для поездки и отправился спать. Автобус отходил прямо от здания Николаевского вокзала в 8 утра и шел до места назначения всего 2 часа. Из всей команды, которая победила на той самой Олимпиаде по алхимии, на автобусе добирался только я. Остальные предпочли личные автомобили, чтобы добраться с комфортом. Поэтому встретил я всех уже возле комплекса зданий, образующих лабораторию. «Доброе утро, Николай!» — помахал мне Антон. «Рад вас видеть!» На Олимпиаде он был капитаном команды. Я помню, как сильно он паниковал из-за этого, что в итоге привело команду к нескольким сложным ситуациям но с тех пор он явно работал над собой и стал куда более спокойным. «Доброе утро», — кивнул я. «Пока что никто не выходил?» «Нет. Еще две минуты до десяти утра, посмотрев на часы, отозвался тут, так что ждем». Ждать пришлось совсем недолго. Вскоре из одного из зданий вышел молодой мужчина и направился к нам. «Добро пожаловать, молодое поколение!» — улыбнулся он. «Меня зовут Денис Сергеевич. Я один из сотрудников лаборатории». «И я же буду вашим гидом и начальником на время стажировки. Добро пожаловать!» Мы дружно похлопали ему, а затем по очереди представились. Всего шесть человек, которые участвовали в Олимпиаде. Три лечебника, один психолог, один хирург и один патологоанатом. «Давайте начнем с небольшой экскурсии», — предложил Денис. «Затем я отведу вас в общежитие, чтобы вы оставили вещи и выдам расписание на ближайшие дни». Все согласно кивнули, и Денис повел нас в первое здание. «Это сердце нашей лаборатории, где и производится разработка новых препаратов», — гордо начал он. «Гигантский зал, заполненный всевозможным алхимическим оборудованием. У меня даже дух захватило. Колбы, дистилляторы, перегонные кубы, печи для разогревания некоторых компонентов, множество рабочих столов, за которыми суетились сотрудники лаборатории. Красота!» Подробно Денис Сергеевич показывать нам зал не стал. Объяснив это тем, что экскурсия ознакомительная. Мы еще успеем изучить это помещение за время стажировки. Следующий пункт назначения — это была личная оранжерея для выращивания магических ингредиентов. Такая же, как и на моем заводе. Сырье производилось прямо здесь, чтобы уже на нем экспериментировать. Денис Сергеевич показал нам главный корпус, где заседало руководство, и в который мне еще предстоит попасть, чтобы обговорить с директором проблемы завода. Библиотека, заполненная книгами по алхимии. Интересно, есть ли в ней данные о запрещенных зельях? Здесь тоже непременно нужно побывать. Хранилище ингредиентов. Опять-таки такое же, как на моем заводе. Здесь хранились уже готовые магические растения для их дальнейшего использования в изготовлении препаратов. Под конец экскурсии Денис привел нас к зданию общежития и выдал ключи от персональных комнат. «Заселяйтесь, располагайтесь», — добродушно произнес он. «Через час жду вас всех в корпусе разработок. Да, расписание найдете в своих комнатах». Мы разошлись по общежитию, которое было точно таким же, как и в нашей академии. Даже обстановка комнат такая же. Кровать, стол, шкаф, личная ванная. На столе я нашел расписание, о котором говорил наш руководитель, и тут же принялся его изучать. Программу нам продумали довольно интересную. И эксперименты, чтобы определить взаимодействие разных ингредиентов, и синтезирование новых веществ – и совместные проекты. Я разобрал вещи и направился в корпус разработок. Денис Сергеевич уже ждал на месте. «Ну что, господа, время приступать к стажировке», — провозгласил он. «Начнем мы с того, что вы проведете несколько экспериментов. Я уже выделил вам отдельные рабочие столы и даже подготовил первое задание. Вам необходимо проанализировать несколько растений и определить, для каких лекарственных препаратов их можно использовать. Соревновательный элемент мне всегда нравился тем более связанный с алхимией, так что я с энтузиазмом взялся за дело. Однако в этом задании меня почти сразу постигло легкое разочарование. На него нам отводилось три часа, а я справился минут за тридцать. Ингредиенты были уже знакомы мне благодаря моему бизнесу, а также знаниям и собственным открытиям. Я оглядел других студентов, проходящих со мной стажировку. Все они были поглощены исследованиями. Отвлекать их не хотелось, поэтому пока что я решил самостоятельно изучить зал исследований. Из него вело много дополнительных дверей, и, проходя мимо одной из них, я услышал разговор. И хотел было уже пройти дальше, но... В этом разговоре прозвучало мое имя. «Так что вы думаете, Николая Аверина можно будет завербовать?» — спросил кто-то. «Пока не уверен. Его знания впечатляют, и нам нужны такие люди. Однако он может оказаться слишком принципиальным», — ответил Денис Сергеевич. «Интересно». Куда это меня уже собрались вербовать, если я только-только приступил к стажировке? Я притаился, слушая разговор дальше. Врываться прямо сейчас и расспрашивать их — не самая лучшая идея. Пока что лучше разузнать об их вербовке побольше. «Это очень важный проект. Надеюсь, вы это понимаете?» Снова раздался первый голос. «Проект абсолютно секретен, и нам нужны талантливые молодые люди. Это дело всей империи!» «Не пойму, почему наш директор вообще заинтересовался этим оверенным, отозвался Денис. «Он третий курсник, ему еще учиться и учиться». «Если мы его завербуем, то он бросит учебу», — отозвался другой голос. «Вспомните, сколько проектов пришло к нам в лабораторию от него всего за несколько месяцев. Он просто гениален для своих лет». Приятно, конечно, слышать такую похвалу, но мне абсолютно не нравилось то, что они обсуждали. Интуиция снова говорила мне, что за всем этим скрывается опасность. И снова ни одного конкретного воспоминания. «Но стирать память — это перебор», — возразил Денис Сергеевич. «По сути, использовать молодого студента для своих нужд — это вообще запрещено в нашей империи?» «Мне собираются стереть память, чтобы заставить работать над каким-то проектом. Интересно». «Это не наши нужды, а нужды всей империи», — отрезал первый голос. «И ради этого можно кое-чем и пренебречь». «Сами знаете, наша лаборатория вполне готова к таким жертвам. Так что прекратите спорить и делайте свою работу!» Разговор явно подходил к концу, поэтому я отошел от двери, переваривая полученную информацию. Из этого небольшого разговора можно было выудить многое. Главное — это то, что в лаборатории поступил какой-то секретный проект, для осуществления которого не хватает людей. И руководство, впечатленное моими знаниями в области алхимии, приняло решение заставить меня над этим проектом работать даже против моей воли, даже нарушив основные законы Российской империи. Пока что я решил никак не показывать, что я услышал этот разговор. Мне нужно было провести дополнительное расследование и узнать, что это конкретно за секретный проект. Я вернулся за свой стол и сделал вид, что продолжаю выполнять задание, А сам все обдумывал услышанное. Почему-то я был уверен, что секретный заказ как раз связан с запрещенными зельями, Только не теми, которые производились на черном рынке, а полностью проверенными зельями. Заказ явно конкретный. Это может быть что-то связанное с военной сферой. Но все это пока что просто мои догадки. А мне нужны факты и доказательства. Спустя время к нам подошел Денис Сергеевич оценить выполнение заданий. Я справился лучше всех, за что он отдельно меня похвалил. «Господа, я еще не показал вам отделение клинических тестов», — проверив задание, провозгласил он. «Некоторые препараты у нас проходят дополнительные проверки на животных». «Это негуманно», — заявил один из студентов. «Мы тестируем лекарственные препараты, которые уже прошли предварительные проверки качества и безопасности», — возразил Денис Сергеевич. «Это ряд препаратов, которые оказывают довольно сильное действие на организм, и для этого их приходится тестировать на животных. Это наука, господа, так уж она устроена». Студент не нашелся с ответом, но выглядел явно недовольным. Мое отношение к этому было двойственным. С одной стороны, животных, разумеется, очень жаль. Но с другой стороны, если этим способом можно обезопасить людей, то это действительно выход. Мы уже собрались идти в тот корпус, как вдруг по неясной причине у меня открылось новое воспоминание. Смутный, нечеткий образ. Где-то в зале исследований сейчас возникнет проблема. И если ничего не сделать, может произойти взрыв всей лаборатории. В открывшемся воспоминании пострадало много людей.